Немного от исполнителя. Я ненавижу блин-тарарам, и я ненавижу адские колокола. Я понимаю, что второй вариант, типа, каноничный, потому что Дрезден говорил, Hell's Bell's, но какого хрена? Он в нашем переводе очень и очень длинный. А блин-тарарам, ну блин-тарарам, ну это ну, ну реально, ну никак, ну вообще никак, вообще. О чем думали переводчики? Для меня это большой-большой секрет. Ой, короче. Вместо блин-тарарамов и адских колоколов я буду использовать свой родной адский звон. Простите, пожалуйста, и приятного прослушивания. Могила в подарок. Глава 5. Мы с Майклом продрались сквозь щель, которую я разорвал в отделяющей небывальщину от реальности перемычки. Ощущение было, словно выходишь из сауны в офис с кондиционированным воздухом. Только перемену эту я чувствовал не кожей. Я ощущал ее мыслями и эмоциями. И той примитивной древней частью меня, что хоронилось в глубине мозга. Я стоял в мире отличавшимся от того, в котором жили мы. Маленький мешочек, скорее даже кисет, с антипризрачным порошком в кармане моей ветровки разом сделался ужасно тяжелым, едва не опрокинув меня на бок. Я чертыхнулся. Суть антипризрачного порошка заключается в том, что в нем присутствует немного сверхъестественного, что он тяжел и инертен, Поэтому при соприкосновении с потусторонней тканью обездвиживает ее. Даже находясь в туго завязанном мешке, он резко нарушал физические законы небывальщины. Стоило бы мне развязать кисет, и порошок прожег бы отверстие в полу. Поневоле приходилось соблюдать осторожность. Крякнув от натуги, я достал кисет из кармана. По ощущениям, он весил фунтов 40, не меньше. Майкл нахмурился. Знаете, я как-то не успел спросить, из чего сделан этот порошок? Объединенный уран, ответил я. Ну, во всяком случае, это основной ингредиент. Но, конечно, мне пришлось много чего к нему добавить: заговоренное железо, базилик, помет. Хорошо, хорошо. Поспешно перебил он. Мне совершенно не обязательно знать подробности. Он отвернулся от меня, крепко сжимая свой тяжелый меч. Я поудобнее перехватил свой жезл с посохом и стал рядом с ним, оглядываясь. Эта часть небывальщины напоминала Чикаго, каким он был в конце 19 века. Нет, не напоминала, а вот воспроизводила в точности. Собственно, она отображала отрывочные воспоминания последних лет жизни Агаты Хэгглторн. На части столбов светились лампочки Эдисона, в других фонарях трепетали язычки горячего газа. И те и другие не освещали почти ничего, кроме самих столбов и их ближайшего окружения. Дома громоздились под странными углами друг к другу, а отдельные части их просто-напросто отсутствовали. Все, улицы, тротуары, здания, было выполнено из дерева. «Адский звон!» — буркнул я. «Стоит ли удивляться тому, что Чикаго выгорал дотла? Это не город, а настоящий спичечный коробок». В тенях копошились крысы, но сама улица оставалась пустой. Щель, что вела обратно в наш мир, колыкалась в воздухе рваным пятном. Из нее лился на улице старого Чикаго стерильный неоновый свет. Воздух вокруг нас пульсировал и искрился, по меньшей мере в дюжине мест. Это проецировались в небывальщину жизненные силы младенцев из больничной палаты. «Где она?» – негромко спросил Майкл. «Где призрак?» Я медленно повернулся на месте, вглядываясь в тени, и покачал головой. «Не знаю, но нам лучше найти ее и побыстрее. Все, что от нас требуется, это найти одного призрака, если получится. И попытаться найти причину всех этих возмущений», — напомнил Майкл. «Совершенно верно». Не знаю как вы, а мне начинает надоедать каждую ночь гоняться по городу из конца в конец. Вам удалось ее рассмотреть? Не слишком. Поморщился я. На ней могли лежать какие-то заклятия или что-нибудь еще в этом роде, которые подсказали бы мне, что же в конце концов происходит. Для этого мне необходимо хотя бы пару минут осмотреть ее, не подвергаясь при этом смертельной опасности. «Да, конечно, если только она не убьет нас прежде», — согласился Майкл. «Однако время идет, а я ее нигде не вижу. Что нам делать?» «Мне неприятно это говорить», — вздохнул я. «Боюсь, нам...» «Я хотел было сказать, лучше разделиться, но договорить нам не дали». Деревянная мостовая у нас под ногами взорвалась фонтаном острых щепок. Прикрывая глаза рукой, я покатился в одну сторону, а Майкл в другую. «Мои ангелочки! Мои! Мои! Мои!» Взвизгнул голос, от которого полы моей ветровки крыльями взметнулись вверх. Я отнял руку от лица и увидел перед собой призрака, на этот раз вполне реального, воплоти, тянувшего к нам из-под мостовой свою единственную руку. Лицо Агаты было узким, костлявым, а волосы сбились бесформенной гривой, что плохо сочеталось с ее накрахмаленной, беспятнышкой юбкой. Рука отсутствовала по плечо, и одежда в этом месте была перепачкана темной жидкостью. Майкл с болезненным возгласом поднялся на ноги и замахнулся на нее амаракиусом. По щеке его сочилась из пореза кровь. Дух отмахнулся от него единственной оставшейся рукой, как от докучливого насекомого, и Майкл тряпичной куклой отлетел в сторону и покатился по мостовой. А потом, рыча и брызгая слюной, призрак обратил свой совершенно уже безумный взгляд на меня. Я поднялся на ноги и выставил перед собой посох сомнительную, скажем честно, защиту от призрака на его территории. Насколько я понимаю, Агата, время рассудительных диалогов прошло, не так ли? Мои малютки! Взвизгнул призрак. Мои! Мои! Мои! Ну да, так я и думал. Вздохнул я, собрал волю и направил ее в посох. Светлая древесина засветилась янтарным светом, разлившимся передо мной эдаким полукуполом. Призрак взвизгнул еще громче и ринулся на меня. Я расставил ноги устойчивее и во всю силу легких выкрикнул «Рефлятом!». Дух врезался в щит моего защитного поля с мощью накачанного стероидами самца-носорога. Прежде мне доводилось останавливать таким щитом пули и кое-что похуже, но это в моем мире. Здесь, в небывальщине, призрак Агаты пробил мой щит, который буквально взорвался от перегрузки, снова швырнув меня на землю. Опершись обугленным посохом о землю, я со стоном поднялся. Окровавленные пальцы свело от усилия. Агата стояла в нескольких шагах от меня, дрожа от ярости и, я надеялся, от контузии. На теле ее плясали, угасая один за другим язычки пламени от моего лопнувшего щита. Я поднял свой жезл, но пальцы плохо слушались меня, и он упал на землю. Я нагнулся подобрать его, едва не упал и снова выпрямился. В глазах клубился красный туман, и плавали яркие разноцветные круги. Майкл обогнул оглушенного призрака и встал рядом со мной. На лице его обозначилось скорее беспокойство, чем страх. «Спокойнее, Гарри, спокойное, Господи боже, приятель, с вами все в порядке?» «Еще!» – прохрипел я. «У меня для вас две новости» хорошая и плохая. Рыцарь снова изготовил меч к бою. Лично мне всегда приятнее слышать хорошие новости. Не думаю, чтобы ее больше интересовали эти младенцы. Лицо Майкла на мгновение осветилось улыбкой. Эта новость и впрямь хорошая. Я вытер набегавший на глаза пот, рука окрасилась красным должно быть, порезался в одно из падений. А плохая новость, то, что сейчас она придет в себя и разорвет нас на клочки не пройдет и пары секунд. Не хочу показаться пессимистом, но боюсь, у меня есть новости похуже, заметил Майкл. Прислушайтесь-ка. Я покосился на него и склонил голову на бок, прислушиваясь. Я услышал в полуночном воздухе небывальщины, далекий, но быстро приближающийся музыкальный лай. «Адский звон!» — выдохнул я. «Адские гончие! «Гарри!» — настойчиво перебил меня Майкл. «Вы же знаете, как я не люблю, когда вы сквернословите». «Вы правы, извините». «Адский звон!» — повторил я. Адски гончие. Моя крестная вышла на охоту. Как, черт подери, она ухитрилась найти нас так чертовски быстро? Майкл поморщился. Должно быть, была где-то недалеко. Как быстро она окажется здесь? Скоро! Мой щит наделал кучу шума, лопаясь. Наверняка она услышала. «Если вы хотите вернуться, Гарри», — сказал Майкл. «Еще не поздно. Я сдержу призрака, пока вы не проберетесь в щель». Признаюсь, соблазн был велик. Мало что способно напугать меня до такой степени, как небывальщина и моя крестная вместе взятая. Но помимо страха я испытывал еще злость. Терпеть не могу, когда меня отодвигают в сторону. И потом, Майкл мой друг, а я не люблю бросать друзей, чтобы они разгребали за мной мои проблемы». «Нет!» – буркнул я. «Только давайте постараемся побыстрее!» Майкл улыбнулся мне и шагнул вперед, как раз когда призрак Агаты погасил последние сполохи моего магического щита, обжигавшие его плоть. Майкл замахнулся на призрака Амаракиусом, но Агата с невероятной ловкостью увернулась от всех его ударов. Я поднял жезл и сосредоточился. Собачий лай раздавался все ближе, а с ним и стук конских копыт, заставлявший мое сердце тревожно сжиматься. Я методично заставил себя забыть про все, кроме призрака, Майкла и текущий в мой жезл энергии. Должно быть, призрак ощутил, что мы готовимся к нападению, поскольку повернулся и пулей бросился на меня». Рот его широко открылся в крике, и я успел увидеть неровный ряд острых зубов и пылающие пустым белым огнем глаза. «Фуэга!» — выкрикнул я, и в тот же мгновение призрак врезался в меня. Струя белого огня вырвалась из моего жезла и прошлась по деревянным фасадам, которые вспыхнули с такой готовностью, словно их специально вымачивали в бензине. Я упал и покатился по деревянной мостовой. Дух тянулся зубами к моему горлу. Я сунул конец жезла Агате в пасть и приготовился выстрелить еще раз. Но она по собачьей мотнула головой, вырвав его у меня из рук, и он отлетел в сторону. Я уперся в нее посохом, безрезультатно. Она снова рвалась к моему горлу. «Майкл!» Завопил я, сунув ей в рот локоть. Призрак стиснул зубы, не прекращая царапать меня ногтями. Я выронил кисет с антипризрачным порошком и свободной рукой пытался оттолкнуть ее. Но все, что мне удалось, это порвать ее платье. Она дотянулась таки рукой до моего горла, лишив меня возможности дышать. Я бился и извивался. Но рычащий призрак был сильнее и ловчее меня. В глазах моих поплыли звезды. Майкл с криком обрушил на нее удар Амаракиуса. Тяжелый клинок с деревянным стуком врезался ей в спину, заставив ее взвизгнуть и выгнуться дугой. Это был смертельный удар. Белый огонь клинка коснулся призрачной плоти и воспламенил ее, разбежавшись в стороны от раны. Визжа от боли, она дернулась, и это движение выбило меч из рук Майкла. Полыхающий белым пламенем призрак Агаты Хэгглторн повернулся и приготовился броситься на Майкла. Я с трудом сел, подобрал мешок антипризрачного порошка и, крякнув от натуги, метнул ей в затылок. Удар вышел что надо. Заговоренная мной сверхтяжелая смесь врезалась, как кувалда, в тонкий фарфор. На мгновение призрак застыл, широко разинув хищно-оскаленный рот. Потом медленно завалился на бок. Я перевел взгляд на Майкла, который стоял, пытаясь отдышаться. «Гарри!» — прохрипел он. «Вы видели?» Я ощупал сведённое болью горло и огляделся по сторонам. Лая и стук копыт не было слышно. «Видел?» Тупо переспросил я. «Чего?» «Смотрите же!» Он махнул рукой в сторону почерневшего трупа. Я посмотрел. Борясь с призраком Агаты, я порвал ее белую сорочку. Да и платье, пока она каталась по тротуарам и душила всяких там чародеев, изрядно порвалось. Я подполз к трупу ближе. Он горел, не полыхал ярким пламенем, но белый огонь Амаракиуса медленно, но верно пожирал его. Впрочем, того, о чем говорил Майкл, огонь не трогал. Проволока. Несколько витков колючей проволоки обвивали тело призрака поторванной одеждой. Шипы беспощадно впивались в призрачную плоть, так что тело было покрыто отстоявшими друг от друга на пару дюймов маленькими кровоточащими ранками. Я стиснул зубы и рывками сдернул с призрака остатки дымящейся одежды. Проволока начиналась у самого горла, обвивала туловище и спускалась до самой лодыжки, где другой конец ее просто скрывался в плоти. «Силы небесные!» — пробормотал я. «Еще бы ей не сбринтить. «Это проволока!» — спросил Майкл. «Она причиняла призраку боль?» Я кивнул. «Похоже на то! Еще какую!» Почему мы не заметили этого там, в больнице? Я покачал головой. Чем бы это ни было, я не думаю, чтобы его можно было увидеть в материальном мире. Сомневаюсь, чтобы мы вообще заметили это, непопадимый сюда. Господь с милостивился над нами, вздохнул Майкл. Я осмотрел свои травмы, потом перевел взгляд на Майкла, тоже щедро украшенного синяками и ссадинами. Ага, похоже на то. Послушайте, Майкл, такие штуки не случаются сами собой. Кто-то ведь это проделал с призраком». «Из чего следует», — продолжал Майкл, — «что кто-то намеренно сделал так, чтобы призрак погубил этих малышей». Лицо его тревожно нахмурилось. Ну, трудно сказать, ставил этот кто-то своей целью именно это, но уж во всяком случае это свидетельствует о том, что за всей этой вспышкой потусторонней активности стоит кто-то конкретный, а не просто природные условия. Кто-то целенаправленно проделывает это с местными призраками. Я встал и отряхнулся. Призрак продолжал гореть, равно как и дома вокруг нас. Только те горели ярче. Огонь охватил почти все вертикальные поверхности и начал перекидываться на тротуары и мостовые. Воздух заволокло дымом. Воспоминания призрака сгорали вместе с ним. Фух! Только и выдохнул я. Иногда и я могу быть сдержанным на реплике. Майкл ухватил меч за рукоять и, покачав головой, выдернул его из огня. Город горит. Спасибо, я тоже заметил. Он улыбнулся. Этот огонь может навредить нам? Очень даже, подтвердил я. Пора делать ноги. Мы повернулись и как могли быстро затрусили к щели между мирами. Едва пройдя несколько шагов, Майкл плечом выпихнул меня из подрушившегося дымохода, и нам пришлось делать крюк огибая груду битого кирпича и пылающих головешек. «Стойте!» — сказал я вдруг. «Погодите, слышите?» Майкл продолжал нетерпеливо подталкивать меня к щели. «Что? Я не слышу ничего!» «Ого!» — закашлялся я. Собачий лай стих. Высокая, стройная, неземной красоты женщина выступила из дыма. Пьющиеся алые волосы каскадами не спадали ниже бедер, обрамляя гладкую, без морщинки кожу, высокие скулы и полные чувственные губы. Возраст по ее лицу определить было невозможно, и зрачки ее золотых глаз имели не круглую, но веретенообразную форму, как у кошки. Длинное платье переливалось сочными оттенками зеленого. «Привет, сын мой!» – мурлыкнула Леа, совершенно не обращая внимания ни на дым, ни на бушевавший вокруг огонь. «Три огромных пса, жуткие подобия мастифов, сотканных из теней и золы, кружили у ее ног, глядя на нас бесстрастными черными глазами. Они стояли как раз между нами и щелью, ведущей домой». Я судорожно сглотнул и с трудом подавил приступ всепоглощающей детской паники, которая зародилась в желудке и угрожала выплеснуться из горла. Я сделал шаг вперед, оказавшись между Феей и Майклом. «Привет, крестная!» Хрипло выдавил я из себя.